Глава 19 Проснувшись, я знаю, что Сиби еще не ушла. Дверь в мою комнату прикрыта, и в щели сочится серебристая полоска света. С кухни доносится тихий стук посуды, какой бывает, когда пытаешься не шуметь. Вдохнув глубже, я чувствую аромат ее любимого крепкого кофе. Столько утро в этой квартире звучало и пахло точно так же. Сиби собирается на работу, а я отсыпаюсь после рисования до середины ночи. Но это утро совсем другое. Проснувшись, я с горечью осознаю, что вчерашние события не были кошмаром. Зарываюсь в одеяло, пытаясь спрятаться от такого ужаса, в который превратился вчерашний вечер. Ни слова от Рида, зато горы слов от чужих людей. Репортеров, забивших сообщениями мою голосовую электронную почту, и клиентов, которые, видимо, Просмотрели свои планеры на предмет скрытых посланий и нашли там то, чего я и не прятала. Одна из них уверенно заявила, что я зашифровала слово «изменница» на июньском развороте, хотя я даже не знала, что она с кем-то встречается. Другая думает, что я спрятала ботокс и хочет узнать, обвинение это или предположение. «А вот это неплохо», — сказала Сиби, пролистывая сообщение в моем телефоне, которое взяла у меня, когда приехала. Но и это слово я не зашифровывала. И все же мне за многое следует ответить. И самой получить ответы. Я медленно разматываюсь из клубочка, в которой свернулась, и сбрасываю одеяло. Знаю, я не смогу вечно от этого прятаться. К тому же приезд в Сибби достаточно мне это позволил. Я набрасываю накидку на пижаму, тело ноет от усталости, отекшие веки сложно расцепить. Не знаю, во сколько я в итоге заснула, но я точно плакала. Мы си белили потоки слез, лежа друг с другом в темноте, прямо как в нашей девишнике на двоих, только намного грустнее. Срывающимся полушепотом я рассказала ей все: о Риде Сейвери и свадебной программе, о нас с Ридом и прогулках, даже об Эл, обвившем мое сердце и его истинном значении. Она слушала, держа меня за руку. Когда я закончила, она сказала. «Я ведь даже не знала, что ты с кем-то встречаешься». Голос у нее тоже срывался. Затем она сжала мою руку и прошептала «Прости меня, пожалуйста». «Привет, Си!» — хрипло произношу я, выйдя из ванной. Затем вяло плетусь к дивану и плюхаюсь на него. Прогресс минимальный, но это лучше, чем просто лежать в кровати. Она в том же, что и вчера. Лицо без макияжа. Когда я сажусь, она сразу же приносит мне стакан воды». «Сначала вода, потом кофе», — говорит она, наверное, тем тоном, которым указывает что-то своим подопечным. Сейчас это даже не помешает. Я беру стакан и выпиваю, в основном потому, что очень хочу кофе. «Спасибо. Ты новости смотрела?» Я пытаюсь встать. Она останавливает меня рукой, но в глазах все еще полно сочувствия. «Там ничего нового. Сиди тут, я принесу кофе». Она уходит. Я отклоняю голову и прикрываю глаза, слушая ее движения в кухне, и тоскливо пытаюсь представить хоть какой-то план на сегодня. Список тех, кому надо позвонить, тех, кто жаждет со мной поцапаться, кажется бесконечным, и даже пытаясь проработать его, я неизменно думаю о Риде. Поразительно, насколько разные эмоции теснятся в моем оплетенном сердце, невыносимая тревога за него. Страх, что он в опасности, спрятан где-то и не может ни с кем связаться. И в то же время полное опустошение из-за всего, что он от меня прятал. Не в работе, ведь ясно, что он обязан был все скрывать, но в личном плане. Что он рассказал кому-то еще о программе, о моих буквах, что оставил меня в очень, очень рискованном положении, совершенно незащищённой. Он должен был мне сказать… Как-то, но должен был. Итак, Сиби прерывает мои мысли. Кофе, овсянка быстрого приготовления и побольше кленового сиропа. Я поднимаю голову и принимаю завтрак, замечая, что она принесла мне довольно маленькую чашку. Я достаточно хорошо знаю Сиби, чтобы понимать. Так она обо мне заботится. Боится давать мне слишком много кофеина, когда я и так на нервах. Несмотря на печаль, при первом глотке губы у меня дрогнули в улыбке. «Я вот что думаю», — начинает она, садясь рядом по-турецки, — «мы сделаем вторую линию. Позвоним твоим знакомым и дадим им новый номер, так что весь хлам будет идти на старый. Ты запишешь новую фразу на автоответчик типа вежливого «иди в задницу». Я уже отключила комментарии в твоих соцсетях, но думаю нам…» Она высказывает остальные идеи, и каждая из них хороша. прямо как вчера, когда она только приехала, само сопротивление с телефоном в руке отвечало на звонки краткими фразами в зависимости от того, кто звонит. Клиентам говорила простое: Я принимаю сообщение для неё, а репортерам, блогерам и случайным людям бросала быстрое, без комментариев и блокировала номер. Она даже родителям моим позвонила, хотя слава богу мое участие в скандале далеко не распространилось, Сиби примчалась как супергерой, мой преданный защитник. Я была благодарна за эту помощь. Но мне почему-то неловко слышать, как она говорит по телефону за меня. Может, я еще не скоро доберусь до худшего в моем списке дел на сегодня, но прямо сейчас один из пунктов надо решить. Сиб, обращаюсь я к ней. Да, она невинно смотрит на меня неподведенными глазами, может, даже с удивлением, что я прервала ее. «Сегодня утром и вчера вечером она та самая, прежняя Сиби, невежливая и отстранённая, а живая, смелая, решительная, как будто последних месяцев и вовсе не было. В горле саднит. Я кряхчу. Тебе легче со мной дружить в такой ситуации? То есть, когда ты нужна мне? Неужели тебе…» Я вожу ложкой в овсянке, думая, как бы это сказать. «Тебе кажется, что наша дружба держалась на этом, а когда дела шли лучше…» Я снова замолкаю, но не потому, что боюсь говорить. Просто знаю, что она думает то же, что и я. Вспоминает начало нашей дружбы тогда, когда мы были еще очень и очень юны. Я в автобусе с лекарством от укачивания, волнуюсь, что еду далеко от дома, и она, новенькая в школе, готовая показать свою уверенность и силу. Я на пороге квартиры в адской кухне в нужде нового дома. И она, только переехавшая, готовая стать проводником в городе, пусть и для одной меня. И мы с ней теперь. Повисло долгое молчание. Не знаю, Мэг. Возможно. Я киваю. Это неоднозначный ответ, но зато честный. Для нас обеих, наверное. Но если это правда, — говорит она, — надо это изменить. Надо научиться дружить по-другому, потому что я люблю тебя и очень скучаю. На меня накатывают слёзы. И «Я тебя, Си». Сиби придвигается ко мне, и какое-то время мы сидим тихо, прижавшись друг к другу боком, а я пытаюсь заставить себя поесть. Список дел растворяется, а сердце до сих пор разбито. Может быть, мы достаточно сильные, чтобы создать что-то новое, измениться. «Ладно, но второй номер — это хорошая мысль», — говорит она. Я прыскаю от смеха. Это правда. Позвоню, когда доем. Кажется, мы обе рады, что не придется все менять сегодня. Несколько часов спустя я обнимаю Сесилию на прощанье, стоя на пороге ее маленького таунхауса и все еще хлюпая, несмотря на усилия. К этому моменту веки у меня уже похожи на взбитые подушки, зато пролитые за последний час слезы принесли хотя бы частичное облегчение, потому что Сесилия простила меня. Закончив завтрак, я всерьез решила разобраться с делами, с которыми могу в этой ужасной ситуации, и разговор с Сесилией был на первом месте в списке. По счастливой случайности, сегодня у нее был выходной, и она с радостью согласилась встретиться, предложив прийти к ней, как будто предугадала мои опасения насчет публичных мест. Извиниться перед Сесилией было непросто, никаких оправданий, только объяснение того, как все случилось. Я сказала, что возмещу любые потери для магазина, заверила ее, что отвечу за каждый проект, сделанный во время работы на нее, что пойму, если она больше не захочет видеть меня в магазине. Я поблагодарила ее за все, что она для меня сделала, за доверие и веру в меня, извинилась за то, как сильно ее подвела. О, Мак, сказала она, смотря на меня нежным и хитрым взглядом. Не сочти это иронией, но слушай. Ты всего лишь совершила ошибку, но все же Сесилии надо вести бизнес, и вместе мы решили, как минимизировать последствия. Это ужасно, но придется сторониться магазина какое-то время, пока шум не уляжется, а может и дольше. Если Сесилии будут звонить мои прошлые клиенты, она вежливо напомнит им, что наняла меня как независимого подрядчика и не несет ответственности за результат моей работы. Она посоветует обратиться к форме на моем сайте. и, когда сможет, сообщит мне, кто, по ее мнению, особенно злой, хотя таких случаев еще, слава богу, не было. «Но мы ведь все равно сможем видеться», — говорит Сесилия, крепко сжав меня напоследок. «Приходи на следующей неделе, поужинаем все вместе». «Ой, что ты, вовсе не нужно». «Мэг», — произносит она твердо. — «ты для меня куда больше, чем просто буквы, хорошо?» Я сглатываю свежие слезы от такой доброты, слабо киваю в ответ и улыбаюсь. Едва ступив на улицу, я вытаскиваю телефон и пишу Сибби, что уже еду. Она еще дома, настояла, что хочет остаться на пару дней и помочь. Элайджи завезет ей необходимые вещи. Пока я сидела у Сисилии, Сибби разбирала мою электронную почту, удаляла письма от репортеров и помечала флажками письма клиентов, на которые мне надо будет потом ответить. Дома мне надо будет позвонить Ларк. Разговор с ней был у меня следующим после беседы с Лошель по дороге к Сесилии. «Почему я должна злиться?» — спросила она. Она подсказала мне напомнить Сесилии, что пиар плохим не бывает, и заставила пообещать рассказать всю душесчипательную историю как-нибудь за веганским коктейльчиком. Наверное, стоит убрать телефон до возвращения домой. Но я не могу перестать проверять кэш новых пропущенных звонков и по дороге слушаю, а потом почти всегда удаляю, голосовую почту. Я почти сразу же поняла, что недостаток второго номера в том, что я все равно не могу перестать компульсивно просматривать, нет ли вестей от Рида, который мог попытаться связаться со мной с чужого номера. Но их нет. Может, попробовать позвонить в ФБР? Допускаю я нелепую мысль, а потом удаляю очередной дебильный запрос прессы «Как звонить в ФБ?». Я переключаюсь, услышав начало очередного сообщения, настолько неожиданного и даже не относящегося к моему списку разговоров, что я недослушиваю и перезваниваю по номеру. «Мэк!» — восклицает Ивонна высоким и радостным голосом, ответив почти в ту же секунду. «Я так рада, что вы позвонили. Я пыталась связаться с вами вчера из отеля, но, наверное, ваш телефон просто разрывался от звонков». По ее тону кажется, будто это просто прекрасно. Телефон разрывается, жизнь разрывается. Э, э, да». Я сглатываю, затем говорю снова, уже более радостно. «Я думала, со счастья сбывается, все кончено, но теперь мне отчаянно нужен этот проект. Если им нужно озорство, надо найти способ дать им это озорство». Издаю пустой лживый смешок. И правда, просто безумно. Безумно жутко, безумно опустошающе, безумно подавляюще. «Послушайте, мы с командой посовещались вчера вечером. Вы наш ключевой претендент, номер один среди других. Мы с радостью наймем вас». «Что? Правда? Не надо допытываться дальше. Но я допытываюсь. Говорю, что думаю. Мне показалось, что вам не подходят представленные мной наброски». «Нам надо развивать этот концепт», — продолжает она, будто я ничего не говорила. «Вы на пороге нового направления бренда». «Да, конечно, но я думала, что мои идеи...» «Скрытые послания», — перебивает она, — «это гениально! Мы хотим целую коллекцию, думаем о мотивирующих посланиях. По одному на месяц. Уверена, вы сами придумаете. Я видела ту программу. В общем, мы считаем, что это будущий хит». Особенно если сделать все быстро, создать нечто вроде игры для наших покупателей, понимаете? Великолепно! Игры. В мгновение ока мой карточный домик планов на разговоры рушится. Грудь сдавливает новая волна боли Зарида. Каждая наша игра была такой искренней, открытой, особенной. И каждая игра приводила к работе. И отношениям. Искренним, открытым, особенным. А теперь все это принижено и фальшиво. Наши с Ридом имена переплелись в глупой скандальной истории, а я даже не могу с ним поговорить, чтобы выяснить, что в ней правда, а что нет. Все мои старания для счастья сбываются, обернулись этим полусырым предложением сделать из ошибки деньги. Какой вздор! «Мэг, вы еще здесь?» — спрашивает Ивонна. Часть меня хочет ее послать, просто сбросить звонок с этим кривым предложением. Может, даже заблокировать ее номер тоже. Но я слишком давно сама занята в Нью-Йорке, чтобы совершить подобную глупость. К тому же я в шаге от очередного заявления, что достигла своего предела, от чего я так долго страдала весной. Я собираюсь с духом, извиняюсь и прошу разрешения перезвонить ей завтра, потому что сейчас мне... Несколько не до того. Она искренне смеется, поддакивает. «Ха-ха-ха, скандал, это так весело!» Но просит перезвонить ей с утра в понедельник. «Да, конечно», — обещаю я и кладу трубку, хотя понятия не имею, что прояснится к понедельнику. «Домой добираться сложно, все тускло и серо. Лично для меня хуже погоды не бывает. Всем вокруг, включая меня, не хочется в этом находиться». Да, я рада, что смогла поговорить с Есилией, но, может, этого достаточно на день? Может, мне надо еще ненадолго спрятаться? Отдать телефон себе до завтра, пока я буду с надеждой ждать звонка от Рида. Поднимаясь по лестнице к квартире, мне только и хочется, что спрятаться. Энергия просто утекает из меня. В наушниках открываю дверь. Я все прячусь и прячусь, но список дел на сегодня не исчерпан. потому что, сняв наушники, я замечаю, что у нас гости. Ларк. В руках она держит планер. Я ничего там не скрыла. Тут же буркаю я. Вот я, похоже, и сорвалась. Хотелось бы, чтобы мое вообще-то правдивое заявление звучало убедительнее, но на лбу у меня выступают капельки пота, так что я наверняка выгляжу сейчас как актер любитель в роли лжесвидетеля номер четыре. Да, неловко. произносит себе, переводя взгляд с одной из нас на другую. Зато теперь я могу сказать, что буквально была в таком положении. Она указывает на меня. Ларк смеется. Стоп. Она смеётся? А что тут у вас происходит? Спрашиваю я, перескакивая взглядом с одной из них на другую. Они прямо как подружки. Вот-вот сделают масочки для лица и сядут смотреть палатку принцессы. Хорошая мысль, вообще-то. Но я так и не могу понять, что случилось с моего ухода. «Ларк пришла тебя проведать», — говорит Сибби. Она беспокоилась. «Я увидела новости и решила приехать», — говорит она, поднимая планер. «Пока мы ждали тебя, я показывала Сибби, что ты для меня нарисовала». «Сибби? Так значит, теперь она Сибби? И почему только я не наняла тебя сделать мне планер?» — говорит Сибби, указывая на блокнот «Ларк». «Это офигенно!» «Потому что ты пользуешься приложением», — отвечаю я. «И то верно», — говорит Сибби. Как всё прошло с Сисилией? Потираю потеющие виски. Так, ребята, стоп. Вы что, вы друзья теперь? Мы очень мило пообщались, пока тебя не было, — говорит Ларк. Ты не говорила, что Сиби снова ходит на прослушивание? Я открываю рот в изумлении. А я и не знала. Сиби отмахивается. Я расскажу. Небольшая киностудия. Кто знает, достанется ли мне роль. Си, это так здорово, что за... Сиби щелкает пальцами, как гипнотизер пробуждающий из транса. «Сосредоточься, Мэг!» Я кидаю сумку, шагаю к ковру и сажусь на него прямо перед ними. С все всё прошло хорошо, а по дороге домой «Счастье сбывается» предложили мне проект. Сначала они радуются, а потом я рассказываю подробности, еще парой слез добавляя припухлости своим подушечным векам. «Фе, ты не можешь принять это предложение», — говорит Сиби. Не знаю, могу ли я его не принять. Из-за происходящего я потеряю много клиентов. Люди доверяют мне много личного. У них есть полное право злиться, подозревать меня». «Ларк подозревала», — говорит себе, чего у меня в животе все ухает. «Ларк, я серьезно, Тут ничего не спрятано. Я этим несколько месяцев уже не занимаюсь. Хотя собиралась». «Подозревала» — не совсем верное слово, ободряюще произносит Ларк. Я скорее надеялась. Надеялась. Ларк с треском открывает планер и с конца пролистывает пальцем страницы, пожимает плечами. Я всматривалась в каждую страницу, каждую букву. Дойдя до конца, я осознала, что искала одну конкретную вещь. «Боже!» — вмешивается Сиби. «Вот это интрига!» Ларк ухмыляется и смотрит на меня. «Думаю, нас камера Кэмероном не выйдет». Или с Нью-Йорком, не знаю, первое или второе. «О, Ларк!» — говорю я. «Ну, Нью-Йорк здесь точно ни при чем. возражает Сиби, на что я не могу сдержать улыбки. А затем снова чувствую кол боли из-за Рида. Рида и Сиби. Было бы забавно посмотреть, как они спорят о Нью-Йорке. В очередной раз подколоть его на эту тему. Но теперь это вряд ли случится. Я переключаюсь на Ларк. «Между вами что-то случилось?» Она пожимает плечами. «Нет, но...» «В смысле? Ты его видела?» «Ужас!» — говорит Сиби. «Вот что у Сибби с Ридом было бы общего, так это абсолютное торжение акульего клыка на шее». «Может, нам вообще не стоило быть вместе?» — говорит Ларк. «Не знаю, сможем ли мы с ним поговорить об этом. И хочу ли я этого вообще?» Она снова смотрит на планер, поглаживая обложку. «Я надеялась, может быть, ты знаешь?» Точно нет, отвечаю я серьезно. Я последний, у кого надо спрашивать об отношениях. Но мы поговорим об этом столика, сколько потребуется, если тебе это нужно. У нее круто получается, говорит себе. Однажды она сделала мне дизайн списка за и против того, чтобы сделать татуировку. Наверное, поэтому я все откладывала роспись стены. Кажется мне очень жаль, но я. «Ларк, все совершенно в порядке. Если ты не чувствуешь, что это твой дом, то не надо этого делать. Но тебе не помешают деньги. Я поджимаю губы и сердито хмурю брови. Не надо этого делать, Ларк. Мы друзья». Я перефразирую Сесилию. «Ты для меня больше, чем работа, ясно?» Она кивает, потупив взгляд, а я смотрю на Сиби и вздыхаю с облегчением, видя, что она расслаблена. «Если видеть, Ларк здесь раньше давалось ей с трудом, сейчас ее это не беспокоит». «Ладно», — говорит она. «Но ей, правда, нужны будут деньги, если она не примет это. Она готовит свой театральный тон». «Ужаснейшее предложение работы!» «Мэг, что если я...» Я прерываю ее, пока она не ляпнула глупость вроде позвонить ее отцу. Внезапно я осознаю, сколько всего изменилось». Не только в эти жуткие, полные переживаний сутки, но и за последние месяцы. Одним серым весенним днём мужчина, которого я никогда в жизни больше не ожидала увидеть, зашёл в магазин и стал допытываться у меня о скрытых буквах. Так одиноко я себя еще никогда не чувствовала. Сейчас серый летний день, и весь город, кажется, знает мою тайну. Но зато я не одна. «Я справлюсь», — отвечаю я. Уверенности во мне поприбавилось с тех пор, как я вошла в квартиру. «Надо начать сначала, наверное. Я ведь и раньше это делала, правда? Я свяжусь со всеми своими клиентами и всеми силами постараюсь убедить, но, наверное, будет сложно. Я помогу», — говорит Ларк. Мы с Сиби смотрим, как она машет планером в воздухе. «Для начала выложу пост в соцсетях». произносит Сиби без следа зависти. «Между нами что-то меняется». Сдвигается привычный ход вещей. Сиби больше не пытается выйти на первый план, быть в центре внимания. Да, мысль хорошая. И ты встречаешься с клиентами где-то в городе, в кофейнях? Э, да, Ларк кивает. Может, я поприсутствую на разговорах с особо сложными клиентами, не всем есть до этого дело, но имя принцессы Фредди все же часто играет мне на руку. Я могу стать примером. «Конечно, я не собираюсь приходить в платье принцессы. Ты меня поняла». Я смотрю на нее моргая. «Но ведь, а что насчет твоей конфиденциальности?» Она снова пожимает плечами. «Поэтому-то я и буду хорошим примером, верно? Я доверяю тебе, а значит, и они могут». «Ларк, я не могу это принять». «Можешь, как ты и сказала. Мы друзья». «О!» — восклицает Сиби. «А мы устроим пижамную вечеринку, потому что сейчас самое время». «Можно устроить. Позвоню Джейд и попрошу завести мне кое-какие вещи», — говорит Ларк. «А кто такая Джейд?» «Моя ассистентка», — отвечает Ларк, чего у себе глаза на лоб лезут. «Вот это да!» — произносит она, сбив все слоги в кучу от удивления. «Нам столько всего надо обсудить!» Сидя на ковре, я наблюдаю за тем, как легко они общаются. «И меня это греет. Это тоже любовь», — говорю я себе, вспоминая большое отметину на сердце, — Мои друзья здесь, со мной, и помогают мне собрать по кусочкам жизнь после этого скандала. И все равно всю ночь я жду звонка, сообщения, имейла. Всю ночь ощущаю отсутствие того, кого люблю.